Глава шестая. За окном жаркий удушливый день медленно сменялся вечерней прохладой, и я с облегчением выдохнула. Кое-как перебираясь на лавку у подоконника, с трудом вытягивая больную ногу. Прохладный компресс не слишком помог, и разбитое дудочником колено довольно быстро превратилось в раздутый побогровевший шар, до которого и дотронуться-то было больно. А о том, чтобы продолжить путь верхом, и вовсе речи не было. Нужна была передышка, желательно в месте, где никто не заметит золотую чешую, покрывшую мою ногу от лодыжки и до середины бедра. Искра нашёл такое прибежище в стороне от переправы с единственным небольшим окном, выходящим на валушу. Бабка, что пустила нас в эту коморку на ночлег, честно предупредила, что спать здесь практически невозможно. По ночам от русалочьего хохота сотрясались ставни, а при неудачном стечении обстоятельств можно было запросто обнаружить на подоконнике водяницу, манящую за собой на речное дно. Харликин лишь мрачно усмехнулся на такое предупреждение. После встречи со змееловом глухая с трудом сдерживаемая ярость клокотала в глубине ореола его души, ожидая малейшего повода чтобы выплеснуться на того, кто осмелится напасть или помешать моему драгоценному отдыху. Издуру сунувшись к дому в водяной нечисти, можно было только посочувствовать. Я тяжело вздохнула и подтянула подол длинной сорочки, придирчиво разглядывая пострадавшее колено. Золотая чешуя над местом ушиба слегка потускнела, нога всё ещё отзывалась болью на любую попытку её согнуть, но отёк почти спал. Ещё день другой поделать холодные компрессы, и можно будет покинут Черноречье хоть верхом, хоть на своих двоих, будь оно неладно. Вот надо же, как удачно Вик мне засветил своей любимой тростью. Если бы удар пришёлся на палец выше, коренная чашечка наверняка была бы раздроблена, и тогда я бы слегла на месяц, вне зависимости от того, шасс я или нет. Частичное превращение только ускоряет исцеление, но не выправляет неровно сросшиеся кости, не собирает разбитое на кусочки колено в единое целое, и в результате я наверняка бы осталась хромой до того момента, пока не перекинулась бы полностью в шасси обличья. О танцах в таком случае можно было бы и вовсе забыть, как и о ромалийском чаровании. Тихо скрипнула дверь, ведущая в комнатку, и я торопливо одёрнула подол, пряча золотую чешую под серым грубоватым льном. Задвижек в этом доме не было и в помине. А с любопытной ясноглазой бабки, сдавшей комнатку рыжему мужику-разбойнику человека и слепой девице с волосами, заплетёнными на степняцкой манер, вполне бы стало тихонько подглядеть, чем это занимается оставленная в одиночестве девка. Лиходурье начинается уже отсюда, с этого берега реки. Поэтому и излишнее любопытство, и подозрительность по отношению к пришлым людям понятно и объяснимо. Вот только на пороге оказалась не придавленная грузом прожитых лет женщина, а викториан, которому пришлось склонить голову, чтобы не стукнуться лбом о низкую притолоку. Ещё раз здравствуй, Мия. Я молчала на ощупь, нашаривая прислонённой к лавке ромалийский посох и вскользь глянув на широкий подоконник. Да уж, не с моей ногой сейчас из окна выскакивать. И пусть даже этаж первый. Моему колену сейчас и такого прыжка будет достаточно, чтобы перестать служить. Ещё раз прости за нападение. Змеелов подошёл ближе по дороге неловко зацепив мыском сапога плетёный коврик у порога. Еле устоял, тихо выругался и посмотрел на меня шальным, блуждающим взглядом в упор. И вот только сейчас я почувствовала, как от музыканта несёт вином. Самым банальным, не слишком хорошим, чтобы пить его по праздникам, но вполне годящимся на то, чтобы заглушить тревогу. которая невнятным белесым пятном расползлась в глубине ореола дудочника. — Вик, ты пьян, — осторожно сказала я, перекладывая посох на колени и глядя на Змеилова снизу вверх. — Разумеется, пьян. С вызовом ответил он, странно усмехаясь и запуская пятерню в волосы, превращая аккуратно зачесанный от лба хвост в разворошенную охапку золотистого цвета. Трезвым... трезвым бы я тебя искать не стал, особенно помня про твоего ободня. Чуть осыловелый взгляд разных глаз остановился на измятом льняном подоле, прикрывающем мои ноги. Викториан выдохнул, вздохнул, усилием воли возвращая себе шаткое подобие спокойствия, и негромко попросил: Покажи, Карина. Это зачем? Подозрительно осведомилась я, неосознанно отодвигаясь подальше от слегка покачивающегося змеилова. «За надом!» — неожиданно громко рявкнул Вик, почти что падая на колени перед лавкой и одним движением задирая мне подол едва ли не по пояс. Я испуганно пискнула, пытаясь оправить платье. Но дудочник не дал, крепко удерживая скомканную материю одной рукой, А другой бережно, почти неощутимо касаясь золотой чешуи, что наросла на повреждённой ноге. Больно. Ну, только если пытаться встать, тихо ответила я, перестав судорожно цепляться за подол и переводя взгляд на склонённую голову Викторианы. Думаю, что послезавтра уже смогу нормально ходить, а может, даже танцевать. Мне бы потребовался месяц. Невесело усмехнулся Змеелов, выводя чуткими пальцами музыканта невидимые узоры на золотой чешуе. Ты промахнулся, в тон ответила я, осторожно перехватывая его ладонь и убирая её со своего колена. Вот и настолечка. Потому я заработала всего лишь сильный ушиб, а не что похуже. Знаешь, я это Мурад. Вик уселся прямо на дощатый пол рядом со скамейкой, порылся в глубоком кармане темно-серого камзола и протянул мне плотно закупоренную пробкой стеклянную баночку, в которой находилась какая-то мазь ядовито-жёлто-зелёного цвета. Держи, держи, держи. Вещь хорошая. Я на себе когда-то опробовал, причём не раз и даже не два. Только её лучше мазать всё-таки не на чешую, а на кожу. Он усмехнулся и небрежно облокотился о лавку. Через шесть вечешею боюсь не подействует. Моу ну, от чешуи это избавиться недолго, улыбнулась я, забирая баночку и взвешивая её на ладони. Странно, лёгкая, будто бы пустая. А куда потом только эту сброшенную шкурку прятать? А, давай-ка мне в карман. ожирился змеелов демонстративно расстёгивая клапан на боку камзола У меня точно никто не найдёт. А если и найдёт, то лишние вопросы задавать побоится. Я подумаю. Ну подумай, подумай, важно кивнул дудочник. А пока ответь мне на один вопрос. Шестьи глаза могут только отличать своих от чужих или же всё-таки видят нечто большее? Отражение мысли и чувств души. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Что-то с грохотом перекатилось подошётому полу в коридоре, затем дверь распахнулась, и на пороге возник Искра, сопровождаемый нервно кудахтающей бабкой, которая безуспешно пыталась ухватить Харлякина за рукав рубашки и не пустить в снятую им же комнату. Додочник мгновенно оказался на ногах, умудрившись как-то между делом отдёрнуть мне подол, пряча измеянную чешую под серым льном, и встал напротив оборотня, уже держа в опущенной руке длинную узорчатую флейту. В комнате сгустилась напряжённая тишина, которая в любой момент могла заполниться шумом безобразной драки или же песней инструмента Змеелова. Всё зависит от того, кто успеет раньше. Неожиданно что-то завыло за окном, да так длинно и протяжно, и прочувствовано, что у меня спина мгновенно покрылась холодным потом, а на затылке у самого основания черепа наросла шассие чешуя, скрывая наиболее уязвимое место. Бабка охнула, закрестила воздух перед собою и с нервным прерывистым бормотанием, удивительно быстро для своего возраста, скрылась в коридоре. Хлопнула тяжелая дубовая дверь, загремел, задвигаясь кованый засов. — Ну, добро пожаловать в лиходолье! Криво усмехнулся дудочник, по-прежнему не сводя взгляда спрягнувшегося напряженного, вот-вот готового броситься харликина, в лисьих глазах которого нет-нет, да проскальзывали голубые исхорки морозного огня. — Похоже, что вы здесь будете желанными гостями. — Я предупреждал. Низкий голос искры скатился до вибрирующего горлового рычания. С лязгом сомкнулись пальцы, увенчанные длинными железными когтями. Треск был такой, будто где-то у реки сломалось дерево, а сразу вслед за этим перекатывающийся над водой звонкий заливистый хохот от которого у меня волоски на всем теле встали дыбом. Змеелов побледнел, одним движением убрал мои ноги со скамейки и высунулся в окно, едва ли не по пояс, мгновенно позабыв о разозленном железном оборотне, оставшемся за спиной. Искра качнулся было вперед, но я остановила его одним резким окриком и, потеснив дудочника, выглянула на улицу. — По колдовской сети! — которая была натянута меж заострёнными верстовыми столбами пробегала дрожь, как будто кто-то изо всех сил дёргал за крупное ячеистое полотно, пытаясь не то вырваться из ловушки, не то прорвать преграду. На моих глазах ближайший столб с громким треском разломился от основания до самой верхушки, выкрашенный в красный цвет, и не распался на двое лишь благодаря железным кольцам, опаясывающим морёное дерево в нескольких местах. Викториан громко выругался, но этот раз уже без малейшего стеснения, и подхватив трость, направился к двери до да так быстро, что мой оклик задержал его у самого порога. "Вик, ты куда?" Искать, кто пытается сломать оборрежный круг. Дудочник обернулся, скользнул взглядом за окно. Если преграда падёт, то прежде чем её восстановят, в словению столько дряни переберётся, что даже думать об этом страшно. Не хотелось бы воевать с нечистью у своего порога и вдоль каждой дороги. Я с тобой. Куда? Искра оказался рядом со мной раньше, чем я успела что-то возразить. Холодная металлическая ладонь до боли сдавила моё плечо, впиваясь кончиками как теи в кожу. Нас это не касается. Пусть сам разбирается с тем, что наворотил Орден. Синие искры в лисьих глазах разрастаются, становятся ярче. В этом сиянии безвозвратно тонет человечий взгляд, остаётся только карликиний, яростный, злой, оскорблённый. Точно так же Искра смотрел на меня с порога моей комнаты в Загрецком зимовье, когда пришёл навестить после похорон Равины. И увидел меня в лирхиных украшениях с тяжёлым посохом в опущенной руке. Мы тогда не просто поругались, мы едва остановились в шаге от драки, когда Хёрликин уже почти что сбросил человеческий облик, а мои руки были до локтей покрыты шасси и чешуёй. И нас тогда пристыдил Михейка накрад, как нельзя, кстати, заглянувший на шум и не побоявшийся встать между готовыми вот-вот подраться шассами. и железным оборотнем. Великой смелости человек! — Искра! Осторожно начала я, протягивая к нему руку, но он отмахнулся, легонько ударив меня по пальцам тыльной стороной железной ладони. — Ничего не хочу слушать. Ты не пойдешь приносить себя в жертву человеческому спокойствию. Не для этого я привез тебя в лиходолье. — Ты думаешь, здесь будет спокойно? — Нет. Когда в ордене узнают, что здесьшний обореженный круг разрушен и нечесть со всего лиходолье стягивается к прорехе, со второй попытки я всё-таки ухватила его за руку, бросив мимолётный взгляд в сторону дверного проёма, где скрылся дудочник. Да орденцы здесь огненный ад устроят и для людей, и для нежити, лишь бы никто живым не мог выбраться, пока круг восстанавливают. а заодно и по степи пройдутся, если смогут. Думаешь, при таком раскладе здесь будет лучше, чем в Словении, а? Боюсь, будет гораздо хуже. По ту сторону Валуши хотя бы сначала проверить стараются. А здесь вначале стреляют. И только потом смотрят, писать ли прошение о примировании или же очередную объяснительную. Харликин посмотрел на меня почти с интересом, встряхнул железной ладошкой, возвращая ей человеческий вид, и осторожно огладил меня кончиками тёплых, почти горячих пальцев по щеке. И вот когда же ты успела стать такой рассудительной смейка? У тебя научилась, вздохнула я, осторожно накрывая его ладонь своей. Искра Помоги мне, пожалуйста. Я сейчас не то, чтобы танцевать, я ходить толком не могу. А значит и колдовать тоже. Мой спутник ухмыльнулся. И каким же образом ты, драгоценная моя змея, собираешься спасать Лиходолье от нашествия орденцев? Я робко улыбнулась. Ну что ж, не отказал и то ладно. А там Быть может и не придётся нам вмешиваться в конце-то концов. Викториан тут вроде как не единственный дудочник. Да и Ганс Лингеров я видела у переправы. Вполне может так статься, что мы с Искрой останемся всего лишь наблюдателями. Лиходольский обережный круг по праву считается наиболее мощным и крепким во всей Словении. В то время, когда вокруг проклятых, обреченных и медленно издыхающих деревень орденские служители вбивали зачарованные колышки длиной в локоть, вдоль южного берега реки Валуши тянулись окованные железными обручами верстовые столбы из корабельных сосен, поставленные здесь более столетия назад. В те не слишком далекие времена, когда государство лихорадило из-за нарушенного равновесия между людьми и нелюдию, великий славянский князь решил отказаться от небольшого куска засушливой степи в пользу этой самой нелюди. Создать здесь своего рода резервацию для нечисти, которую в дальнейшем можно было бы превратить в одну большую братскую могилу. Так оно и вышло. Когда круг был поставлен... Через валушу переправились с полдестком мощных первых голосов, которые и начали играть общий призыв с высокой сторожевой башни. Дудочники в компании отряда стрелков продержались в башне почти неделю, осаждаемые нечистью, которая стремилась взять штурмом степной форт каждый раз, как только музыканты делали вынужденную передышку. И как только последняя флейта умолкла, Чревняки ордина закрыли оборёженный круг, запирая всю собравшуюся нелюдь в внутренней большой области, покинуть которую было невозможно. Впрочем, с годами лиходолья разрослось. Зачарованные столбы потихоньку гнили или трескались по всей длине из-за лютых морозов, приходящих сразу после оттепелей. Их приходилось переносить из-за обвалов и разлившихся по весне рек. Менялись столбы с извородованными символами там, где Нелюдь пыталась пробить невидимую преграду. Полосы из холодного железа появились на каждой вешке сравнительно недавно, когда в Ордине поняли, что лиходольье потихонечку, помаленьку, но отвоевывает всё новые и новые земли, и что на карте даже Златополь, бывшая степняцкая столица, как-то неожиданно оказался внутри оборженного круга. вроде бы помогло, но надолго ли Викториан ускорил шаг, тяжело опираясь на трость и по минутно с беспокойством оглядываясь то на реку, вода в которой бурлила и едва ли не кипела из-за бесноующихся у самой поверхности русалок, то на зачарованные верстовые столбы, Узорчатый весь заклинаний, на которых потускнело, а кое-где оказалось будто бы даже затёртой. Где-то впереди слышался неясный гул, почти полностью заглушаемый булькающим хохотом водяниц. А дудочнику всё чудилось, что ещё немного и высоченные столбы из корабельной сосны начнут складываться пополам один за другим, как мачты во время лютого шторма. Один-два сломанных или покосившихся столба не страшно. Натянутая между ними колдовская сеть всего лишь ослабнет, но не проседает. Конечно, только в том случае, если рядом не окажется кого-то, наделённого достаточной силой и нужными знаниями, чтобы прорвать защиту лиходольского обережного круга. Змеелов Крево усмехнулся. Да уж, если нечисть всё-таки сумеет пробить такую преграду, то в золотой шесси тут будет лучше не задерживаться выжигать лиходолья будут безжалостно уже неделя ни людей ни не людей войска просто пройдутся под торжественный марш целого оркестра дудочников от валуши до самого побережья уничтожая всё на своём пути под ноль да и кого здесь жалеть-то будут в самом деле беглых преступников и бродяг, сбившихся в небольшие общины в деревнях, раскиданных по степи. А как же, как же в словении вешками кругами огораживали и более законопослушных граждан по глупости или от отчаяния заключивших негласный договор с нежитью. Эй, додочник! Викториан обернулся на голос, увидев за собою рослого чернореченского стражника с коротким степняцким луком. Грозное оружие кочевников смотрелось в крепкой сильной руке едва ли не детской игрушкой. Но не дей создатель. Какому-нибудь неумехе из дуру попробовать натянуть тетиву на этой игрушке без перчатки. Подушечки пальцев срежет едва ли не начисто. Что творится-то? А, чтоб я знал. Музыкант кончнулся вперёд, угодил тростью в небольшую ямку и коротко, но прочувствованно выругался. Осиокси втянул прохладный, остро пахнущий речной тиной и накатывающей с воды сыростью воздух, медленно выдохнул, успокаиваясь, кивнул стражнику. Пошли, разберёмся. Легко сказать. Хватило и одного взгляда на танцующие над переправой розоватое марево, скрученное в тугую спираль, чтобы осознать: просто так разобраться не получится. Чем ближе к переправе, тем громче становился стон едва заметно раскачивающихся верстовых столбов, а дрожь земли под ногами всё ощутимее. На краткое мгновение захлонуло сердце Викториян как во сне затравлена обернулся, будто бы желая убедиться, что за спиной всего лишь чернореченские деревянные избушки с покатыми крышами, а не каменные дома загляды. Ещё мгновение, чтобы понять, земля под ногами дрожит не потому, что откуда-то из неведомых глубин рвётся на волю ворох зеленоватых щупалец, средим круглых, минож их рутов вдоль бледной плоти. а из-за чужого неясного колдовства, от близости которого орденский амулет на шее ощутимо нагрелся, припекая даже сквозь одежду. Грохот выстрела Рыжая вспышка на мгновение разгоняет вечернюю мглу у переправы, освещая странный клубок из переплетенных шипастых лос в двух шагах от причала. Страшник, торопливо идущий следом за дудочником, тихонько выругался и, как показалось Викториону, забормотал какую-то простенькую молитву. Ха, бесполезно. Видовий лиходольский колдун это не нежить. Против него молитвы бесполезны, равно как и дудочки змееловов. Впрочем, колдун это не самое точное определение. Вот до сих пор непонятно, как лиходольские видовии делают то, что делают. За ночь ставят из толстенных крепких лоз плетёные заборы вокруг своих деревень, приручают степных волков одним взглядом и наказывают обидчиков, запуская им в тело острую медную иглу, которая рана или поздно, протыкает сердце, обрекая на мучительную смерть. Видовии они как ромалийские лирхи, Но если зрячие женщины, путешествующие с табором по славянским дорогам, прибегают к проклятиям лишь в крайних случаях, предпочитая просто отводить беду или держать неприступную оборону, то лиходольские колдоны с огромным удовольствием защищаются с помощью нападения, зачастую нанося удары первыми. С таким вот встретишься один единственный раз и на всю жизнь запомнишь и шепастые лозы, принимающие на себя удары, предназначенные видовию, и особые ощущения, которые возникает каждый раз по близости от лиходольского колдуна. Мерзкое поскрёбывание в надключичной ямке, как будто под кожей ворочается небольшой червячок, стремящийся выбраться на волю. Вот и сейчас у Вика скребло в горле, ни откашляться, ни сплюнуть. Хоть до крови отхаркивайся, не пройдёт, пока не уберёшься от видовия подальше. Судя по тому, как стражник нервно принялся скрести за скорузлыми пальцами шею, ни одному дудочнику учидился этот червячок. А значит, ошибки нет. Другое дело, за каким бесом в видовию понадобилось долбиться в оборженный круг. Обычно лиходольские колдуны не стремятся к границе напротив. Они оседают подальше в степи, в такой глухоманье, где никто, кроме них, толком не выживает, и стараются лишь не раз на глаза ордену змееловов не попадаться. А тут человек как бы между делом выстроивший перед собой прочную стену из шепастых хвоз, защищающую как от стрел степяцких луков, так и от револьверных выстрелов. демонстративно игнорировал орденцев, продолжая чертить прямо на земле какие-то значки и закорючки. Еще один выстрел грянул совсем рядом. Пылающий шар пролетел мимо, обдав лицо Змеелова сухим жаром, и ударился в переплетение темно-зеленых лос. Рыжий огонь расплескало по живой стене, закрывающей видовье. Искры брызнули во все стороны. И бесславно угасли в мокрой траве. Кстати, пламя продержалось немногим дольше. Не прошло и минуты, как оно опало, оставив после себя лишь густой дым, валом валивший от зелёных стеблей, да и кое-где тлеющие оганьки. Да что же это такое? Вик перевёл взгляд на молодую совсем девицу, обеими руками державшуюся за дымящийся, воняющий пороховой гарью револьвер. Коротко стриженные волосы растрёпаны. Камзольчик наспех наброшен поверх надетой наизнанку рубашки. Ноги босые. Зато на поясе сумка со знаком ордена, в которой ганслингеры обычно таскали пули и запасные барабаны. Девица явно одевалась в торопях и выбежала из дома, прихватив только самое необходимое. Что же делать? Эту трянь даже из револьвера не прошибёшь, а близко к ней не подойти. А маслом облевать не пробовали прежде чем поджечь? Едко поинтересовался дудочник, нащупывая на груди футляр с тоненькой узорчатой флейтой и останавливаясь на почтчительном расстоянии от живой изгороди, у подножия которой можно было разглядеть тела двух чернореченских стражников, туго обвитых шепастами лозами. У одного шея была свернута, на бок, как у куренка, и голова свешивалась на грудь. Другого же лоза попросту задушила и подтянула поближе к изгороди, потихоньку оплетая мертвое тело и превращая его в дополнительную преграду. «Стражников лозы поймали с шести шагов. И то, мне кажется, что дотянуться они могут дальше». Мрачно отозвался другой ганслингер, наполовину седой с лицом, испечённым сетью морщин. Глядя на этого пожилого мужчину, и не скажешь, что он ровесник Викториана, ещё не перешагнувшего сорокалетний рубеж. Ой, ну что делать? Ветеранами ганслингеры становятся рано, и чем лучше стрелок, чем чаще он использует магию именно револьвера, тем быстрее состаривается. А куда деваться этим молодым старикам, которым тошно от осознания рано подкрадывающейся немощи, если всем дается один ответ? Либо на покой с мизерным довольствием, либо на границу в лиходолье, на орденский хлеб и мясо. После такого щедрого предложения в пограничники добровольно идет едва ли не половина ветеранов. Предлагаешь ведра издалека кидать. Ну, зачем же ветря? Не верю, что в черновище все тонкостенные кувшины бобили, хмыкнул дудочник, с беспокойством наблюдая за мелко дрожащими столбами. Раз уж так подойти боитесь, то хотя бы кувшины добросить сможете? Или силушки молодецкой не хватит? Пока вы за кувшинами сбегаете, круг будет нарушен, раздался неподалёку знакомый женский голос. Вика вернулся и почти не удивился, когда увидел змеиную льотку, сидящую на плече своего оборотнях-охранника, вынырнувшего из сумерек в десятки шагов от дудочника. Всё-таки не смогла отсидеться дома, всюду ей влезть надо. Вот интересно, а как она собирается плясать, даже если в сумерках видно обёрнутое тугой повязкой распухшее колено, из-за которого она даже с лавки с трудом вставала. Или она так понаблюдать появилась. Да кто ты вообще такая? Юная Ганслингер, ещё минуту назад едва не ударившаяся в панику из-за того, что до сих пор эффективный револьвер оказался совершенно бесполезен, смотрела на Ясмию с нескрываемым презрением. Ещё бы. Явилась слепая девица в одной нижней сорочке, На плече рыжего громилы так ещё и советы первого голоса критикуют. Пошли прочь, не до вас сейчас. Вик, помощь нужна? Поинтересовалась бывшая Лирха, игнорируя Ганслингера с завидным спокойствием. Даже лихорадочный щелчок взведённого курка не произвёл на неё никакого эффекта. Ясмя повернула голову в сторону преграды, возведённой ведовым и осторожно похлопала оборотня по плечу. — Ну что ж, вижу, что нужна. — Искра, спусти-ка меня на землю. — Вик, мне понадобятся стрелы и нож. — И что будет? — усмехнулся Змеелов, выдергивая из колчана стоявшего ближе всех стражников несколько стрел и бросая их перед бывшей лирхой. Туда же отправился и нож рыбка, в потертых кожаных ножнах, которые Вик снял с собственного пояса. — Стрел, хватит, Мия? — Хватит, хватит. Искра, если мне будут мешать, останови. — Да легко! Рыжий нехорошо улыбнулся и расправил плечи. Широкий короткий меч появился в его правой руке, будто бы по волшебству. Дудочник даже не успел заметить, когда Чаран... вытащил его из ножен и оборотень сделал шаг вперёд навстречу опасно шевелящимся лозам тихий щелчок ещё один я смея торопливо молодревки стрел пополам а обломки втыкала в землю перед собой один другой перед бывшей лирхой снаровисто вырастал маленький чистокол из стрел железные наконечники которых смотрели в тёмное небо Брызгнула лезвие ножа. Девушка срезала у себя одну из тонких косичек, которой принялась обвязывать древки и что-то негромко напевая себе под нос. Сумасшедшая. Шипнул кто-то за спиной дудочника. Викторян же ничего не ответил. Он смотрел на то, как ходят ходуном окованные железом столбы, как громкий треск дерева почти заглушает тягучее пение. Я ощущал какое-то странное, отстранённое спокойствие. Безразличие. Ну, пусть ломает. Пальцы уже сами собой нащупали тоненькую дудочку, висевшую на груди, и потянули наружу этот украшенный завитками и узорами из драгоценных камней застывший лунный луч. Когда пение яснее стало громче, взвилось к небу одним протяжным долгим криком. И покосившиеся, поломанные, вот-вот готовые упасть на землю колдовские столбы вдруг разом выправились. Встали ровненько, будто и не расшатавало их колдовство ведовие. Не раскачивали шепостные лозы, обвившиеся вокруг основания столбов, как плющ вокруг древесного ствола. Тишина, злая, яростная, нехорошая. Викториан метнул быстрый взгляд в сторону Ясмии. Та сидела на земле, Одной рукой упираясь в связанные косичкой обломки стрел, стоявшие так же ровно и аккуратно, как и чудом выпровившиеся столбы, а второй лихорадочно чертя в воздухе перед собой непонятный знак. Нет, нет, не чудом, колдовством подобие. Ромалийские лирхи могут слепить из воска и пепла куколку, которую бросают в огонь чтобы исцелить больного от смертельной болезни, вешают на ворота конюшни красную шерстяную нить, и лошади сами возвращаются со свободного выпаса в лугах, могут затанцевать до смерти нежить, проходя сквозь огонь и заставляя неупокоенного мертвеца рассыпаться в прах, в пепел. Кто сказал, что они не могут починить обережный круг, выправив колдовское подобие повреждённого участка. Выпусти меня! Лозы раздвинулись, разошлись в разные стороны с тихим шелестом, показав наконец-то видение. Худоба тощего мальчишку-оборванца лет 17, с головы до ног обвешанного амулетами из кованной бронзы, каменных бусин, каких-то тряпочек, узельков и птичьих перьев. Коротко остриженные волосы паренька стояли дыбом. С вымазанного грязью лица смотрели дикие, ярко светящиеся в темноте кошачьи глаза. Широко раскинутые руки вместо кистей заканчивались не то древесными побегами, не то птичьими лапами, ноги до колен были оплетены шипастыми лозами, крепко-накрепко соединившими парня с землею. Викторион еле слышно вздохнул. Похоже, что мальчишку только-только инициировали, и он вместо того, чтобы постигать не только видовийское чарование, но и защиту от него же, попытался взять всё и сразу, и как можно быстрее. Ну, вот и результат. И куда же смотрел его наставник, если позволил новообращённому довести себя до такого состояния? Да и жив ли он вообще? На берегу реки стоял ни человек, ни зверь, а странное создание, к которому уже сползала водяная нечисть, призывно протягивая бледные тонкие руки с перепонками между пальцев. Но вот сам, видовий, похоже, не осознавал произошедших с его телом изменений, так отчаянно он пытался пробиться на волю, вырваться из лиходолье, которое уже вросло в него так глубоко, что вряд ли когда-нибудь отпустит. Да и какая жизнь будет у мальчишки-ведовья, почти утратившего человеческий облик? До первого гонслингера или крестьян с топорами и кольями, завидевших эдакое чудо-юдо за своим забором? Или же до первого спокойного озера, где, как в зеркале, отразятся все необратимые изменения, произошедшие с его лицом, Колдовство видовиев мощная, но очень жестокая сила. Она позволяет чаровникам изменять мир вокруг себя, почти так же, как и легендарным кукловникам. Но вот плату берёт несоизмеримо высокую. Не защитишь себя, свою волю, свой разум, и изменишься следом. И в человеческий облик уже никогда не вернёшься. Видел в Викториан таких колдунов, прячущих изуродованные лица под масками, а тела под широкой долгополой одеждой. Но вот глаза уже не спрячешь. Так и смотрят они через прорези маски, соколиные, рысьи, волчьи, звериные глаза на лице ведовия, когда-то бывшего человеком. И смотрели они сейчас на сидящую на земле Ясмию, не просто смотрели, а с лютой ненавистью. Проклятых видно издалека. Для этого не нужно обладать шасьем зрением. Достаточно лишь повнимательнее присмотреться к людям. Вокруг проклятых всегда танцует тьма. Она прячется в мелких, незначительных деталях. В чересчур резком повороте головы, в едва уловимом зверином запахе, слишком холодных, будто озябших на морозе руках с длинными пальцами, почти бледными ногтями. А ещё у проклятых совершенно особый потерянный взгляд. Эти люди будто бы с опаской прислушиваются к каждому ощущению собственного тела, стараются стать как можно незаметнее. Но именно эта отстранённость и выделяет их из толпы. Иногда человека можно спасти, снять проклятие раньше, чем оно зайдёт слишком далеко, раз и навсегда превращая в не-людя. Но бывает так, когда спасать уже поздно. Мальчишку, что прятался за стеной из гибких, шепастых лоз толщиной с руку взрослого мужчины, спасать было поздно. Я видел орёл его души почти полностью почерневшей, опутанной гнилостной зелёной сетью чужого, непонятного колдовства. И узел этой сети едва заметно пульсировал в такт биению его сердца. Человек, которого Виктория назвал ведомием по доброй воле, навлёк на себя это странное и страшное проклятие, пожертвовав многие земле, руки колдовским лозом, а глаза тому, для чего у меня не нашлось названия, в обмен на силу, на ту самую, что раз за разом билась в частую сеть. натянутую меж обережными столбами, стремясь порвать, сокрушить и вырваться на волю. Вот только что останется от человека к моменту, когда защита, подкреплённая обрядом, которому научила меня равина, наконец-то пойдёт и путь из лиходолья будет свободен. В лучшем случае пустая оболочка, которую непременно займёт что-нибудь не самое доброе и светлое. В худшем Реку пересечёт нечто такое, что орден змееловов будет отлавливать с гораздо более громкими проклятиями, чем всех харлекинов и золотых шас вместе взятых. Не мешай мне! Это даже не крик, истошный визг на грани слышимости. Люди у меня за спиной упопятились. Прогремел выстрел, но пылающий огненный шар ударился в мгновенно сомкнувшуюся живую стену, от которой во все стороны брызнули зеленоватые ошметки. Запахло свежескошенной травой и осокой, а потом стена чуть расступилась, и длинные, гибкие лозы метнулись вперёд, вытягиваясь на глазах, отпуская тонкие усики-побеги, зарывающиеся в землю. Те, что попытались дотянуться до меня, Искра срубил раньше, чем лозы успели приблизиться и нанести хотя бы малейший вред. Но вот у стражников и орденцев в рассыпануи бросившихся прочь от Биллига такой надёжной защиты не было. Кто-то успел увернуться, отмахнуться от тянущейся к горлу лозы короткой саблей или разнести живую удавку выстрелом из револьвера, но вот кому-то повезло меньше. Не я. Викториан тяжело плюхнулся рядом со мной, глинным узким лезвием срезая с голенища сапога впившуюся шипами лозу. Дырки в дублёной коже остались внушительные. Такой стебелёк, обвившись вокруг незащищённого тела, вреда принесёт немало. У тебя есть идей, как его остановить? Может, твоего охранника натравить попробовать? — Шел бы ты с такими идеями! — весело хохотнул искра, ловко уворачиваясь от очередной шипастой петли, срубая ее начисто одним ударом меча и успевая показать дудочнику неприличный жест. — Мне за грядской госпожи хватило. — Вик, а ты-то что стоишь в стороне? — поинтересовалась я. — Ты же дудочник. Что тебе эта стена? — А, умная, да? — Да. Змеелов потянул за цепочку, вытягивая из-за пазухи футляр и доставая из него небольшую свирельку, переливающуюся всеми цветами радуги и больше похожую на тоненький обломок солнечного лучика, чем на инструмент, сделанный человеческими руками. Ну, теоретически, я могу зацепить этого подонка. Практически нет такой мелодии, которая захватила бы ведовья, а если и есть, то... я ее не знаю. — Значит, пойдем другим путем, — вздохнула я, припоминая, какой я видела колдовскую мелодию Викториана в грязном переулке загряды. Было в ней что-то общее со мной, что-то родное и близкое. Призрачная змея, управляемая волей дудочника, гибкая, сильная, способная тугим кольцом обвиться вокруг цели и истеть удавкой или подчиняющимся ошейникам. Играй на нечесть, на любую. Я помогу. Только отойди подальше, на всякий случай. Змеелов едко усмехнулся, но всё-таки встал, отошёл на несколько шагов и приложил свирельку к губам. Инструмент вспыхнул так ярко, Что на миг стало больно даже шасси ему глазам. Замерцал всеми цветами радуги, и в грудь меня ударила призрачная огненная змея, горячая и холодная одновременно. Она проскользнула сквозь меня, задев что-то глубоко внутри лёгким, как пёрышко, почти неощутимым касанием. Шёлковистая, воздушная, как туго свитый паутинный клубок, который нужно было распутать. Чешуйчатые пальцы осторожно коснулись горла, скользнули вниз к солнечному сплетению, оглаживая угнездившийся в теле клубок, который с каждой секундой становился всё туже и массивнее. Я закрыла глаза, вслушиваясь в себя и в мир вокруг. Низкое ворчание Харликина сочный хруст, с которым тяжёлое стальное лезвие перерубало тянущиеся ко мне шепостные лозы, глухой, однотонный вой проклятого человека, бьющегося в колдовскую преграду обережного круга, отдалённые возгласы людей, отступивших подальше от реки, еле слышные булькающие голоса русалок, плеск, с которым они выбирались на мокрые доски причала, шорох песка под покрытыми чешуёй телами шелись с зелёной стены окружающие видовие дотянуться до проклятого не получится а вот до русалок не ни одной или двух да всех чтобы выбрались на берег за лёгкой добычей а получится ли ну как говорила равина не попробуешь не узнаешь тугой клубок у меня в груди распался на отдельные нитки протянувшийся к реке. Я распахнула глаза, глядя на то, как музыка змеелова перестаёт быть тугой и свитой колдовской удавкой, разворачивается, разделяется на тонкие сияющие струны, которые устремляются к берегу и тянутся к водяной нечисти. Ах, ты ж, не хватает, но ну, совсем чуть-чуть. Я взяла покрытой чешуёй рукой за пучок нити, Дёрнуло от себя, слыша, как за спиной Викториан поперхнулся. Мелодия на миг просела и едва не оборвалась, но смогла выровняться. Теперь не дудочник вёл мелодию. Он всего лишь отдавал своё дыхание сияющей свирелике, а я направляла колдовские струны, заставляя их оплетать русалок тугими кольцами одну за другой. Короткий приказ. Уничтожить. Пальцы сжаты в кулаки сильно, до боли натянувшие тонкие удавки. Хор тонких русалочьих голосов. Лица, искажившиеся яростью, распахнутые рыбьи рты, усеянные полупрозрачными игольчатыми зубами. Водяная нечисть на миг застыла, а потом, как один, метнулась от воды к зелёной стене из шипастых лоз. Я бы с удовольствием зажело уши, чтобы не слышать воплей всколыхнувших воздух над рекой, когда русалки набросились на ведовые, не обращая внимания на хлещущие по бледным телам зелёные плети, но вот руки были заняты. Водяную нечисть не остановишь с помощью растений. Их не задушишь, как человека, не сломаешь хребет хлестким ударом. Этим только разозлишь ещё сильнее. Сшиво минута, растянувшаяся в несколько раз. И я ощутила, как провисли туго натянутые колдовские струны мелодии, а крики widowia оборвались. На берег спустилась звенящая тишина, нарушаемая только тихой из последних сил выводимой дудочником мелодией. Всё. Прочь. Шорох чешуи по песку, глухие всплески один за другим. Я опустила руки, обрывая подчиняющую мелодию и услышала, как за спиной у меня вик с шумом осел на землю и закашлялся, заперхал. Я обернулась. Дудочник сплюнул окрашенную кровью слюну и вытер рот дрожащей рукой. Поднял на меня тяжёлый взгляд. От спокойной синевы в его ореоле не осталось и следа. Змеелов пылахал изнутри тщательно сдерживаемым страхом, злостью и ещё, да, тем самым огонёчком одержимости, который уже не был похож на едва трепещущее пламя свечи. Скорее это был яркий ночной костёр, который ещё немного и превратится в степной пожар. Левит. Вы... Опа! С трудом прогрепел дудочник, хватаясь рукой за туго застёгнутый ворот рубашки и пытаясь не то расстегнуть его, не то оборвать мелкие медные пуговицы, чтобы к утру вас <кх> здесь не было. Ему удалось всё-таки справиться с воротником, оставив две пуговицы сиротливо болтаться на почти оборванных ниточках. После чего Викториан с трудом снял что-то через голову и неловко бросил это нечто в мою сторону. Я на ощупь нашарила в траве что-то маленькое и холодное. Подобрала, поднеся поближе к глазам. Бронзовый круглый шок размером чуть больше золотой монеты с соттискомгранждённой змеи, обвившейся вокруг меча. Знак ордена змееловов. Ну и зачем он мне? С этим вас в любой караван возьмут. Выдохнул Викториан, даже не пытаясь подняться. А теперь всё, проваливайте. Искра усмехнулся, небрежно обтирая меч о штанину и пряча его в ножны на поясе. Подошёл ко мне, легко поднимая на руки, а потом пересаживая к себе на левое плечо, как ребёнка. Насмешливо склонил голову. Вос, спасибо, добрый орденский служитель. Мы, твою задницу спасли, а ты нас милостиво отпускаешь. Ну-ну. Лиходолия заставляет быть благодарным. Хрипло рассмеялся Викториан Коя, как вставая с помощью одного из стражников, того самого у которого я, скажем так, одолжила стрелы для ромалийского очарования. — Даже таким, как вы. — Я надеюсь, что это великодушие не ляжет тяжким камнем на твою совесть. Харликин подцепил мыском сапога, брошенный на землю посох равины, ловко подбросил его в воздух и перехватил свободной рукой. — Что ж, счастливо оставаться! — Он слегка покачнулся и нарочито неторопливо пошёл прочь от реки, а единственному стражнику, решившему встать у него на дороге, просто улыбнулся, показав железные зубы. Человек шарахнулся прочь, хватаясь за оружие, но обнажить его так и не решился. Как ты думаешь, они действительно дадут нам уехать? тихо спросила я. Осторожно обнимая искру за шею и чувствуя, как с пальцев начинает сползать золотая чешуя читая шкурка. Надо будет её припрятать или сжечь от греха подальше. Хотя что толку? Всё равно народ у реки видел мои совсем не человечьи ладони, пока я колдовала. А куда они денутся? Хмукнул оборотень, аккуратно придерживая меня тёплой, пахнущей травяным соком ладонью за бедро, не давая мне ловко увернуться с широкого плеча. Мы у них, судя по всему, в ближайшее время будем не самой большой проблемой. Мне так кажется, что за покосившийся забор их накажут куда серьёзнее, чем за упущенную нелюдь. Тем более, что вот это вот самое нелюдь стремится уйти подальше в проклятую степь, где и так всякой дряни хватает под каждым кустом и лекочкой. Хотя я готов дать руку на отсечение, что дудочник твой за нами всё-таки последует. Не сразу, но последует. "Слушай, не говори ерунды", пробормотал я, рассматривая бронзовый кругляшок с оттиском ордена. Делать ему больше нечего. Но видимо, нечего, усмехнулся Искра. Но в одном он был прав. Лучше нам тут не задерживаться. Не хотелось бы покидать это уютное поселение с боем. Что ж, тоже верно. Вот только где бы найти такой караван, который согласился взять нас с собою? От одной такой мысли, что придётся садиться на коня с крепко подбитым коленом, мне становилось не по себе. Но если нас никто с собою не возьмёт, несмотря на прощальный сувенир Викториана, другого выхода не будет. Харликин ускорил шаг, а я покрепче ухватила его за шею, прижавшись щекой к растрёпанным рыжим волосам, пахнущим речной сыростью и почему-то мокрым. чуточку ржавым железом. Надеюсь, что отличного охранника по пути в глубь Лиходольской степи караванщики не откажутся. Ведь чем дальше от реки, тем странше и странше становится земли, а уж какие там могут быть обитатели, ну, этого никому толком не известно. Вот только жители проклятой степи беспокоили почему-то куда меньше. Чем разноглазый дудочник, в который раз отпустивший меня по доброй воле,